Александр Пушкин. Маленькие трагедии. Год написания 1830. -й. Четыре пьесы, в которых Пушкин размышляет о человеческих пороках и игре с судьбой, сводит счеты с отцом и решает вопрос о том, совместимы ли гений и злодейство. Комментарии Валерий Шубинский. О чем эта книга? «Маленькие трагедии» – условный цикл из четырех одноактных пьес в стихах, действия которых происходит в Западной Европе в разные времена. В основе сюжета трех пьес – «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Моцарт» и «Сальери», «Человеческие страсти», «Любовь», «Ревность», «Скупость», «Зависть» и их драматические проявления. Тема четвертой Пира во время чумы. Глобальная катастрофа, которая мыслится как расплата или испытание. Когда она написана? В 1826 году Пушкин набрасывает следующий перечень сюжетов: Скупой, Ромул и Рем, Моцарт и Сальери, Дон Жуан, Иисус. Беральд Савойский, Павел Первый, Влюбленный бес, Дмитрий и Марина, Курубский. Из перечисленных десяти тем, три воплощены в маленьких трагедиях. Сюжет с Дмитрием и Мариной уже был частично разработан в Борисе Годунове. Таким образом, замысел цикла относится уже к этому времени, как и первый набросок Моцарта и Сальери. Михаил Погодин в дневнике за 1826 год со слов Веневитова говорит о Моцарте и Сальери как об уже написанной пьесе, что, видимо, не соответствует действительности. В январе 1826 Пушкин также делает запись жит и сын. Граф». Она явно относится к замыслу скупого рыцаря, Непосредственно к работе над маленькими трагедиями Пушкин приступил во время Болдинской осени 1830 года. Болдинская осень – период, считающийся самым продуктивным в творчестве Александра Пушкина. В начале сентября 1830 года он приехал по делам в деревню Большое Болдина и задержался там на три месяца. По России прокатилась эпидемия холеры. и в Болдине объявили карантин. За эти месяцы писатель закончил работу над Евгением Онегиным, написал повести Белкина и маленькие трагедии, а также сказку о попе и работнике его балде, повесть «Домик в Коломне» и множество стихотворений. Позже в жизни Пушкина было еще два болдинских периода. В 1833 И в 1834 году «Скупой рыцарь» был закончен 23 октября, Моцарт и Сальери» 26 октября, «Каменный гость» 4 ноября и пир во время чумы 6 ноября. Как она написана? В общем, для всех четырех пьес оказывается стих. шекспировский пятистопный ямб. Пьесы лаконичны, в них от одной до четырех сцен, а действие занимает не более двух дней. Действующих лиц мало, в Моцарте и Сальере всего два, не считая безмолвного скрипача, пятеро в скупом рыцаре – Альбер, Иван, Барон, Герцог и Соломон. В то же время в пире во время чумы И в каменном госте, в сцене у Лауры, присутствуют статисты, не участвующие непосредственно в действии. Лишь три героя трагедий сольере, барон и председатель, выражают свое кредо в более или менее пространных монологах. Но конфликт везде резко проявлен. А в трех трагедиях есть четкая развязка гибель одного из героев. Единственное исключение подчеркнуто фрагментарный пир во время чумы. Пьесы реалистичны, за исключением «Каменного гостя», хотя элемент фантастики в нем, появление статуи Командора, оправдан и освещен литературной традицией. Несмотря на краткость пьес, Пушкин несколько раз обращается к интермедиям, музыкальным и стихотворным. В Моцарте и Сальери это несколько музыкальных номеров, «В пире во время чумы» – песни председателя и мэри. В «Каменном госте» тоже есть вокальный эпизод. Лаура поет песню «Дон Гуана», при этом самой песни в тексте трагедии нет. Виссарион Белинский предположил, что стихотворение «Я здесь и на написанное за месяц до «Каменного гостя», должно было войти в состав трагедии. При постановках пьесы обычно используется именно оно. Жанровый характер пьес не бесспорен. По крайней мере, «Скупой рыцарь» определяется автором как «трагикомедия». Всем четырем пьесам присущи резкие переходы от патетики к разговорной стилистике. Внесение в трагедию элементов бытового и комического, тоже восходящие к Шекспиру. Скажем, в Моцарте и Сальере это эпизод со скрипачом. Эти перемены регистра происходят на очень коротких отрезках текста. В литературоведении принято рассматривать маленькие трагедии как единый цикл. Однако это во многом поздний конструкт. Хотя последовательность пьес условно и никак не утверждена автором, некоторые филологи придают важное значение композиции цикла. Так Николай Беляк и Мария Веролайнин видят в нем культурный эпос новоевропейской истории, где каждая пьеса воплощает определенную эпоху. При этом в основу поэтики каждой из четырех маленьких трагедий положен строго выдержанный исторический принцип. Художественный универсум, каждая из них строится по законам той картины мира, которую исторически сложила и запечатлела в своем искусстве, прежде всего драматическом и театральном, каждая из четырех изображенных в цикле эпох. «Скупой рыцарь» воплощает Средневековье, «Каменный гость» — Ренессанс, Моцарт и Сальери — Век просвещения, пир во время чумы, хотя действие пьесы происходит в XVII веке, эпоху романтизма. Если исходить из того, что пир во время чумы завершает цикл, мы видим, как изображения частных межличностных конфликтов сменяются в пире во время чумы картиной всенародного бедствия. Пафос самореализации и самоутверждения через приобретение богатства и власти, через творчество, через житейскую раскрепощенность авантюриста, бретера и покорителя сердец, в конечном счете оказывается тщетным, Последнее, что остается европейскому человеку – стоическое противостояние року. Что на нее повлияло? Несомненно, сама форма трагедии, основанная на столкновении характеров и идей, и написанная белым пятистопным ямбом без строгого соблюдения трех единств – три единства времени, места и действия, драматургические правила эпохи классицизма. События в пьесе происходят в один день, в одном месте. Пьеса имеет один главный сюжет. Восходит к Шекспиру, одному из самых важных для Пушкина в 1830-е годы авторов. Дмитрий Благой, а затем Ольга Довгий и другие исследователи указывают на влияние драматических сцен Барри Корнуола, второстепенного английского романтика, чье творчество в 1830-е привлекало внимание Пушкина. Непосредственно в Болдине осенью 1830-го Пушкин читал сборник поэтические произведения Мильмана, Боульса, Вильсона и Барри Корнуола. Наряду с произведениями Корнуола внимание Пушкина привлекла поэма Джона Вильсона «Город чумы», послужившая источником во время чумы. Как она была опубликована? Как единое целое, цикл при жизни Пушкина не печатался. Первая публикация «Скупого рыцаря» «Современник» 1836 год, номер первый, под литерой «Р». Моцарт и Сальери был напечатан в альманахе «Северные цветы» за 1832 год. Пир во время чумы? в альманахе Альциона за 1832-й. Единственная ненапечатанная при жизни автора из трагедий, «Каменный гость» увидела свет в сборнике «100 русских литераторов». Масштабный проект петербургского книготорговца Александра Смердина. Он планировал издать 10 томов новых произведений 10 русских писателей с их портретами в каждом. Проект постигла неудача. Вышло только три тома из десяти запланированных, а с первым томом был связан большой скандал. Смирдин опубликовал в нем две повести и портрет писателя-декабриста Александра Бестужева-Марлинского. Публикация возмутила царя Николая I, и нераспроданные экземпляры книги были изъяты цензурой. Поставлена при жизни Пушкина была лишь одна из трагедий – Моцарт и Сальери. Александринский театр – единственный спектакль 27 января 1832 года. Премьера «Скупого рыцаря» в том же театре, назначенная на 1 февраля 1837 года, была отменена из-за смерти Пушкина. Как ее приняли? Прижизненная публикация Моцарта и Сальери вызвала восторг нескольких критиков. Рецензент «Северной пчелы» писал «Новое, превосходное произведение нашего поэта. Характер двух великих композиторов очерчен отлично. Сколько силы, сколько мыслей в монологах Сальери. Какая быстрота в разговорах и действии». В московском телеграфе пьеса была названа драгоценностью. Николай Полевой, рецензируя отдельное издание Бориса Годунова, писал о Моцарте и Сальери. В Моцарте и Сальери ярко схвачена таинственность создания гения, приводящая в отчаяние обыкновенный ум, простое дарование всякое человеческое искусство. Вот где обозначил себя Пушкин, вот где он становится выше современников, вот наши залоги того, что может он создать, если, сбросив оковы условий, приличий пошлых и суеты, скрытый в самого себя, захочет он дать полную свободу своему сильному гению. Другим пьесам цикла, опубликованным при жизни Пушкина, повезло меньше. «Пир во время чумы» упоминался лишь как перевод отрывка из трагедии Вильсона. «Кажется, не самобытное творение» — Семен Раич. «Прелесть и звучность стихов спорят с глубиной умыслей», — отмечает, однако, московский телеграф. Та же участь поначалу постигла скупого рыцаря. Никто иной, как Виссарион Белинский, рецензируя первый номер «Современника», написал следующее. «Скупой рыцарь» — отрывок из Ченстоновой трагикомедии, переведен хорошо, хотя как отрывок и ничего не представляет для суждения о себе. Несколько лет спустя Белинский справился. Сцены из комедии «Скупой рыцарь» едва были замечены, а между тем, если правда, что, как говорят это оригинальное произведение Пушкина, они принадлежат. к лучшим его созданиям. Наконец, в одиннадцатой статье цикла Белинского сочинения Александра Пушкина появился первый развернутый отзыв на маленькие трагедии. Критик рассматривает четыре трагедии как отдельные произведения, а не как единый цикл в целом. Он дает восторженную характеристику каждой из трагедий, особенно выделяя «Каменного гостя». По его мнению, в художественном отношении лучшее создание Пушкина. Для этой трагедии Белинский не жалеет слов. Какая дивная гармония между идеей и формою. Какой стих, прозрачный, мягкий и упругий, как волна, благозвучный, как музыка. Какая кисть, широкая, смелая, как будто небрежная. какая антично-благородная простота стиля, какие роскошные картины волшебной страны, где ночь лимоном и лавром пахнет. В то же время он восхищается выдержанностью характеров, мастерским расположением, страшной силой пафоса, скупом рыцаре. Несколько абзацев критик посвящает психологическому анализу Моцарта и Сальери, В отношении первого «Время чумы» он замечает, что если пьеса Вильсона так же хороша, как переведенный из нее Пушкиным отрывок, то нельзя не согласиться, что этот Вильсон написал великое произведение. Может быть и то, что Пушкин только воспользовался идеей, воспроизводя ее по-своему, и у него вышла удивительная поэма, не отрывок, а целое. Оконченное произведение. Что было дальше? Маленькие трагедии прочно вошли в основной Пушкинский канон. В библиографии, составленной литературоведом Никитой Кашурниковым, представлено 325 русских и зарубежных статей и монографий, посвященных маленьким трагедиям. В основном эти работы относятся, однако, к двадцатому веку. Поскольку трагедии считались в театральных кругах несценичными, история их постановок не очень богата. Можно вспомнить спектакли театра имени Вахтангова и Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина, экранизацию Михаила Швейцера, где маленькие трагедии объединены с другими произведениями Пушкина, «Египетские ночи», «Сцена из Фауста». Анимационный фильм 2009 года. Последняя по времени яркая постановка Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре в 2017 году. В 1869 году композитор Александр Доргамыжский написал оперу Каменный гость, где в качестве либретто использован полный текст Пушкинской трагедии. Впервые поставлена в 1872 Кроме того, по Моцарту и Сальере написал оперу Николай Римский-Корсаков, а по скупому рыцарю Сергей Рахманинов. Французские прозаические переводы Моцарта и Сальери «Скупого рыцаря и каменного гостя», выполненные Иваном Тургеневым и Луи Виардо, вошли в их книгу «Драматические сочинения Александра Пушкина». Лучшим английским переводом «Маленьких трагедий» критики называли версию Джулиана Лоуэнфельда. Откуда взялось название «Маленькие трагедии»? Поскольку Пушкин никогда не издавал четыре пьесы вместе, он не дал им общего названия. Сохранился лист, на котором автор набрасывает название предполагаемого общего издания. драматические сцены, драматические очерки, драматические изучения, опыты драматических изучений. Среди них и маленькие трагедии. В письме Петру Плетневу от 9 декабря 1830 года Пушкин писал, что привез из Болдина несколько драматических сцен или маленьких трагедий. Во всех собраниях сочинений Пушкина до 1880 года четыре пьесы вместе со сценой из «Фауста» и «Неоконченной русалкой» включались в раздел «Драматические сцены». Впервые четыре пьесы, написанные в 1830-м, были выделены и объединены в издании под редакцией Петра Ефремова, а официальное название «Маленькие трагедии» появляется в полном собрании сочинений 1887 года. Где и когда происходит действие трагедий? Каждая из пьес привязана к определенному региону Западной Европы и определенной эпохе. Скупом рыцари – это Франция, или, что менее вероятно, Германия, в период высокого Средневековья. По мнению филолога Григория Гуковского и историка Андрея Горовенко, Бургундия XV века. В каменном госте – Испания конца XVI или начала XVII века. В Пире во время чумы – Лондон в 1665 году. В Моцарте и Сальери – Вена в 1791. Ни одна из трагедий не связана с Россией, но в то же время нельзя рассматривать их как отражение чужого опыта или суд над ним. Николай Беляк и Мария Веролайнен указывают. Пушкин не мог смотреть на современную ему Россию иначе как на наследницу Европы и понимал, что вместе с безусловными ценностями Россия наследует также грехи и беды европейской истории. Вопрос дальнейшей судьбы русской культуры не только искусства, но всей культуры. Культуры, как миропорядка, определяющего также и каждую частную жизнь, заключался в притворении этого наследия, от которого страна уже не была свободна. По прошествии первой четверти XIX века было достаточно очевидно, что конфликты, вызревавшие в Европе последовательно от века к веку, В России, усваивавшие европейскую культуру в ее целокупности, оказались предъявленными одновременно. Каковы источники маленьких трагедий? Пушкин при первой публикации снабдил скупого рыцаря под заголовком Сцена из Ченстоновой трагикомедии The Covetous Night На самом деле перед нами мистификация. У Уильяма Шенстона, чье имя в России в пушкинскую эпоху транскрибировали как Ченстон, такой пьесы нет, но есть поэма «Бережливость». Как предполагает пушкинист Леонид Оринштейн, Пушкин мог знать об этой поэме из статьи Исаака Дизраэли «Личная жизнь поэта». защиту Шенстона, включенная в его книгу «Курьезы литературы». Эта книга находилась в библиотеке Пушкина. Некоторые черты биографии Шенстона, несбывшиеся надежды на высокое покровительство, неудачный брак, денежные неурядицы в описании Дизраэли корреспондируют жизненными обстоятельствами самого Пушкина. Если предположение Оринштейна верно, то примечательно, что одним из источников подзаголовка пьесы «Где действует жит, послужила статья писателя еврейского происхождения. В реальности «Скупой рыцарь» – полностью оригинальное сочинение. На это указывает и содержащийся в рукописи эпиграф из Державина. «Пристань и ты жить в погребах, как крот в ущельях подземельных». из стихотворения к Скопихину. В переводной пьесе эпиграфа из русского поэта естественно быть не может. По предположению Григория Гуковского, оспоренному Юрием Лотманом, но решительно поддержанному историком-медиевистом Андреем Горовенко, главным источником пьесы стала история герцогов бургундских дома Валуа. Проспера де Баранта также находившиеся в библиотеке Пушкина. На это указывают как реалии сундуки фламандских богачей, так и развязка пьесы. Она удивительно напоминает конкретный эпизод, имевший место в 1472 году при Карле Смелом. Герцог Бургундский искренне прилагал свои усилия по достижению согласия между отцом герцогом Гельдернским и сыном, но была такая ненависть между ними, что они не могли видеть друг друга без предъявления обвинений с упреками и оскорблениями. Однажды в палате герцога Бургундского и при заседании его совета старый герцог бросил своему сыну вызов на поединок. Заметим, однако, что еврей-расставщик в Бургундии 1472 года – фигура невозможная. Евреи были изгнаны из герцогства в 1397 году. В случае Моцарта и Сальери источником послужила, как установлено филологом Александром Долининым, полемика вокруг смерти Моцарта, которая велась в апреле 1824 года в Парижском журнал де а также вышедшая в 1828 году и известная Пушкину, вероятно, в пересказе, немецкая биография Моцарта, написанная Георгом Николаусом фон Ниссиным, или рецензия на нее в английском журнале «The Foreign Quarterly Review». В «Каменном госте» Пушкин наследует давней литературной традиции, начатой испанским писателем Церса де малиной. Пушкин непосредственно ориентировался на пьесу Мольера Дон Жуан или Каменный гость и оперу Моцарта по либретто да Дапонте Наказанный развратник или Дон Жуан. Итальянское название Дон Джовани. Между прочим, Дапонте был автором либретто ряда опер как Моцарта, так и Сольерье. Наконец, «Пир во время чумы» в самом деле сокращенный перевод одной из сцен города чумы – Вильсона. Какие события жизни Пушкина отразились в трагедиях? Вопрос об автобиографическом подтексте «Маленьких трагедий» вставал не раз. Во всех четырех пьесах обнаруживались скрытые автобиографические смыслы. Так общепризнано. что в «Скупом рыцаре» отразились сложные отношения Пушкина с отцом Сергеем Львовичем, который был скуповат и отказывал старшему сыну в его доле наследственных доходов. Этот мотив постоянно присутствует, например, в переписке Пушкина с братом и Василием Жуковским. Вот, например, фрагмент письма к Жуковскому от 31 октября 1824 года. Наконец. Желая вывести себя из тягостного положения, прихожу к отцу, прошу его позволения объясниться откровенно. Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться. «А век семонстре сифилс де «С этим чудовищем, с этим сыном-выродком» в переводе с французского. Жуковский, думай о моем положении и суди. Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю все, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил. Хотел бить, замахнулся, мог прибить. Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем. В данном случае речь шла не о денежных счетах, а о взятом Сергеем Пушкиным, на себя перед властями обязательстве следить за благонадежностью сына. Но именно эта сцена очень близко воспроизведена в трагедии, где соединена с эпизодом из Баранта. В дальнейшем Сергей Львович Пушкин фактически взял свое обвинение назад, заявив, что сын убил его словами. Так же, как барон в ходе разговора с герцогом постепенно смягчает убить, до «Обокрасть». Уже Павел Аненков предположил, что ложная отсылка к Шенстону должна была закамуфлировать скандально-автобиографический мотив. В дальнейшем подтекст «Скупого рыцаря» стал предметом статьи Вячеслава Ходосевича в книге «Поэтическое хозяйство Пушкина». Что касается «Каменного гостя», то первым вопрос об автобиографическом подтексте трагедии поставил Иван Леонтьев-Щеглов в статье «Нескромные догадки», однозначно отождествив Инезу с Амалией Ризнич, Лауру с Анной Керн и даже Лепарелла со слугой Пушкина и Политом. Гораздо глубже подошла к теме Анна Ахматова. указавшая в своей статье 1947 года на параллели между покаянным монологом Дон Гуана и текстами, стихами и письмами 1830 года, на очевидное сходство между кружком Лауры и миром петербургской литературно-театральной богемы рубежа 1810-1820 годов, в который входил Пушкин. Но, по мнению Ахматовой, все это говорит не столько об автобиографичности каменного гостя, сколько о лирическом начале этой трагедии, то есть о выражении личных чувств, типичном для лирики. В пире во время чумы аналогия с обстоятельствами создания трагедии «Эпидемия холеры», запершая автора в Болдине, более чем очевидна. Спор Вальсингама со священником отсылает к стихотворной полемике Пушкина с митрополитом Филаретом в 1828 году. 26 мая по старому стилю или 6 июня по новому стилю 1828 года, в свой 29-й день рождения, Пушкин написал пессимистическое стихотворение о жизни и тщетных поисках ее цели. «Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казни суждена?» На стихотворение обратил внимание митрополит Филарет Дроздов, написавший стихотворный ответ под названием «Пушкин от мечтаний, перешедшей к размышлениям». не напрасно не случайно жизнь от бога мне дана, но без воли бога тайной и на казни осуждена в 1830 восемьсот пушкин тронутый участием филарета написал стихотворение в часы забав и праздной скуки в котором благодарил митрополита за чистый елей речей благоуханных, и ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты. Сергей Стратановский в стихотворении «Болдинские размышления» предлагает новую парадоксальную версию, связывая финал пьесы с несостоявшейся, но теоретически возможной именно в этот момент встречей Пушкина с Серафимом Саровским. Моцарт и Сальере Пьеса о зависти Первоначальное название «Зависть» было Пушкиным позднее отвергнуто. Примечательно, что этим названием воспользовался в двадцатом веке Юрий Олеша для своего романа, тоже посвященного отнюдь не зависти в бытовом понимании. Сальери скорее выступает истцом к мирозданию. Его тайная ненависть к Моцарту порождена не творческим превосходством последнего, а иррациональной несправедливостью, тем, что распределение творческих способностей не соответствует, по мнению Сальери, вложенным трудам и масштабу личности. Сальери относится к дару Моцарта с благоговением, тогда как сам Моцарт исполнен самоиронией, эпизод со слепым скрипачом и щедрости. Он не ощущает какого-либо превосходства перед Сальери, считает его равным себе гением. Однако для Сальери гений Моцарта, в отличие от рационально постижимого величия Глюка и Гайдна, озаривший голову безумца, гуляки празднова, занесенная в наш мир извне необъяснимая и потому опасная разрушительная стихия. Мотивация злодейства оказывается таким образом исключительно нетривиальной. Иван Леонтьев-Щеглов в нескромных догадках предположил, что прототип Сальери – Евгений Баратынский. Основой для этого предположения стали письма Баратынского к Ивану Киреевскому, содержащие неоднозначные суждения о Евгении Онегине и других произведениях Пушкина. При этом Щеглов не озаботился мыслью о том, откуда эти непредназначенные для публичного оглашения суждения могли быть Пушкину известны. Против Щеглова выступил Брюсов, защитивший честь Баратынского от обвинений в зависти и неблагодарности к Пушкину. В то же время параллель между Баратынским и Сальери показалась поэту XX века интересной, при иной интерпретации пушкинской трагедии. Защищая Боротынского от обвинений Леонтьева-Щеглова, Брюсов в то же время реабилитирует не Сальери как личность, а эстетическое сальерианство. Сущность характера Сальери вовсе не в зависти. Моцарт и Сальери – типы двух разнородных художественных дарований. Одному, кому все досталось в дар, все дается легко, шутя, наитием. Другому, который достигает, может быть, не менее значительного, но с усилиями, трудом и сознательно. Один гуляк опраздный, другой поверяет алгеброй гармонию. Если можно разделить художников на два таких типа, то, конечно, Пушкин относится к первому, Боротынский – ко второму. Однако… Так или иначе, в пьесе Пушкина сознательное и трудовое отношение к творчеству связано с ревностью к чужим свершениям и способностью к злодейству. Злодейство же, в свою очередь, несовместимо с гением. Оклеветал ли Пушкин Сальери? Исторический Антонио Сальери, остриц итальянского происхождения, один из крупнейших композиторов и музыкальных педагогов своей эпохи. Учитель Бетховена, Шуберта, Листа и многих других был в 1780-е, 1790-е признан гораздо больше, чем Моцарт, и, по крайней мере, в практическом отношении не имел оснований испытывать к нему зависть. Тем не менее, в начале 1820-х Возникли домыслы о том, что Сальери отравил Моцарта. Их происхождение неясно, хотя слухи о смерти Моцарта от яда ходили еще в 1791 году на том основании, что тело композитора распухло. В 1823 году Сальери решительно опроверг эти слухи в разговоре со своим учеником, композитором и пианистом Игнацем Мошелисом. однако уже в конце того же года стали говорить, что потерявший рассудок пожилой композитор признался в преступлении и даже пытался покончить с собой. Запись об этом есть и в разговорных тетрадях Бетховена. В течение всего 1824 года в немецкой печати появлялись материалы, опровергающие слухи, что вело только к их распространению. Существование письменной исповеди Сальери, якобы найденной австрийским музыковедом Гвида Адлером, ничем не подтверждается. Пушкин не владел немецким языком и не читал немецких газет, но, по достоверному предположению Александра Долинина, был знаком с анонимной заметкой в парижской газете «Журналь Де Де -Ба» за 15 апреля 1824 года. где подробно излагалась версия о признании Сальери и ее опровержением, написанным 17 апреля Сигизмундом фон Нейкопом. Из вышедшей четыре года спустя книги Георга Николауса фон Ниссена, второго мужа вдовы Моцарта, Пушкин мог узнать о достаточно напряженных, а вовсе не дружеских, отношениях композиторов, и о том, что Моцарт подозревал Сальери в интригах против себя. В частности, итальянский композитор якобы препятствовал постановке женитьбы Фигаро». Не ранее 1832 года Пушкин написал заметку о Сальери такого содержания. «В первое представление Дон Жуана, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист. Все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, с недаемой завистью. Сальери умер лет восемь тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на адре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении, в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать Д.Ж., мог отравить его творца. Возможно, в сознании Пушкина интриги Сальери против постановки «Женитьбы Фигаро» трансформировались в сюжет о первом представлении Дон Жуана, на котором Сольери присутствовать не мог, поскольку его не было в Вене. Можно предполагать, что Пушкин искренне, как и в случае Бориса Годунова и убийства царевича Димитрия, считал свою поэтическую интуицию достаточным основанием, чтобы предъявить историческому лицу обвинение, в обоих случаях довольно сомнительные с фактической точки зрения. За бездоказательный оговор Сальери Пушкина упрекали еще его современники Павел Катенин, Александр Улыбышев. Пушкин проявляет известную осведомленность в том, что касается творческой жизни Сальери. Он упоминает о дружбе композитора с Бомарше, о его самой знаменитой опере «Тарар». Таким образом, мы не можем сказать, что перед нами абстрактная фигура, оторванная от своего прототипа. Фантастичен лишь сюжет с Изорой и ее прощальным даром. Сальери рано и счастливо женился, что, впрочем, можно сказать и о Моцарте. и в его личной жизни не было никаких эффектно-романтических деталей. Возрождение в 20 веке в Европе обвинений в адрес Сальери, к тому времени уже полузабытых, было спровоцировано именно трагедией Пушкина и оперы Римского-Корсакова. В 1979 году Питер Шефер написал пьесу «Амадей», а в 1984 на ее основе снял фильм «Милош Форман». В пьесе и фильме Сальери предстает не отравителем, а интриганом, вредящим Моцарту. В конце жизни он по сложным психологическим причинам оговаривает себя. В 1997 году дело Сальери с опозданием на 200 с лишним лет было рассмотрено в Миланском суде и завершилось оправданием композитора. как отражены в «Скупом рыцаре» реалии России и Европы 1830-х годов. Пушкин придавал важное значение своим дворянским корням, древности и историчности своего рода. В то же время он принадлежал к обедневшим и частично деклассированным потомкам древних родов, которые в России превращались, по собственным словам Пушкина, в своего рода третье сословие. Отсюда парадоксально-мещанская самоидентификация в моей родословной, которая в случае самого Пушкина подкреплялась практическими обстоятельствами, необходимостью жить литературным трудом. Но если старинные дворяне в современной Пушкину России омещанивались, то многие другие выходцы из дворянства превращались в успешных дельцов, в том числе и литературных. а богатые купцы охотно вливались в ряды дворянства. В числе последних можно назвать Гончаровых, ближайших предков жены Пушкина. В Западной Европе процесс нобилизации затронул и представителей финансовых, ростовщических кругов, в том числе еврейских. Пушкин, несомненно, знал о баронском титуле Ротшильдов и то, что рыцарь-ростовщик XV века противопоставленный еврею ростовщику, носит в его пьесе именно баронский титул. Можно счесть намеком на парадоксальный поворот истории в грядущем. На этом фоне Пушкин пишет незаконченные сцены из рыцарских времен, герой которых – Франц, молодой поэт из бюргеров, мечтающий об участи рыцаря, искупого рыцаря, пьесу про рыцаря, который стал ростовщиком. но остался носителем феодальной психологии. В отличие от настоящего буржуа, Соломона, барон мыслит не категориями успеха, конкуренции, партнерства, разумного эгоизма. Нет. Им движет пафос служения. По словам сына, он видит в деньгах господ и сам им служит. И жажда власти, всемогущества.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 «Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания». Сходство настолько близко, что можно предполагать сознательную самопародию. Стремление молодых дворян к вольности в буржуазном смысле выражается той же эротической метафорой, что и стремление безумного аристократа-ростовщика – К обладанию буржуазным инструментом власти. Можно ли считать образ Соломона антисемитской карикатурой? Несомненно, Пушкин следует стереотипам своей эпохи, изображая жида прежде всего корыстолюбивым, циничным и раболепным ростовщиком. В то же время нельзя забывать его отзыв о венецианском купце Шекспира из.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 сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. Как и Шекспир, Пушкин стремится к созданию в рамках короткого диалога многомерного образа. Его Соломон, человек, наделенный своеобразной жизненной мудростью, склонный к рязанерству, дипломатичный. Не случайно этот образ привлек внимание Василия Розанова который увидел в нем воплощение старческой природы евреев, дающей им преимущество перед молодыми, полными легкомыслия европейскими нациями. В целом образ Соломона нельзя назвать исторически недостоверным с уже сделанной оговоркой. В Бургундии времен фламандских богачей ни Соломону, ни его другу-аптекарю Товию места не было. Примечательно. что и Альбер, и автор в титрах называют Соломона жид. Сам же он предпочитает слово еврей. В России общеславянский этноним жид, до той поры нейтральный, был заменен в официальных бумагах словом еврей, которое до этого считалось книжным и малоупотребительным. Во времена Екатерины II по инициативе еврейского просветителя и коммерсанта Иошуа Цидлина близкого к Потемкину. Ко временам Пушкина слово еврей стало единственным самоназванием по-русски, но слово жид еще не воспринималось как явно оскорбительное. Понятно, что никаким лингвистическим реалиям средневековой Европы эта дихотомия не соответствует, как Пушкин трансформирует дон-жуанский миф. Как считается, реальный прототип Дон Жуана Дон Хуан Тинорио, кастильский аристократ середины XIV века. Пользуясь покровительством короля Педро Жестокого, он убил дона Гонсало де Ульоа, командора ордена Калатравы, и похитил его дочь Анну. Орден Калатравы католический военный орден, возникший в Кастилии в середине XII века. Назван по имени Мавританского замка в Кастилии. К XIII веку стал крупнейшим военным объединением в Испании. Вершины могущества и богатства достиг в XV веке. Был упразднен в 1838 году, а в 1875 восстановлен в мемориальном качестве почетной корпорации. Родственники Дона Гонзала заманили Дона Хуана в церковь, где был погребен командор, и убили его, распустив свое оправдание легенду, что статуя командора не низвергла нечестивца в ад. В литературе сюжет разрабатывается со времен Тирса де Малины и обычно относится к его эпохе. В самом деле... У Пушкина нет никаких упоминаний об отдельном Кастильском королевстве. Действие происходит в единой Испании, а значит, не раньше 1479 года, фактическое объединение Кастилии и Арагона. Или, скорее, 1555 года, их официальное слияние. У Тирса де Малины Дон Хуан сперва приглашает статую на пир, Затем получает ответное приглашение на кладбище, где и происходит финальная сцена. Из многочисленных французских переделок XVII века наиболее знаменита пьеса Мольера, хорошо известная Пушкину с «Отрочества». В ней Дона Анна не действует и не упоминается. Приглашение статуи на ужин – лишь одно из проявлений цинизма и авантюризма Дон Жуана. роковым образом заканчивающейся его гибелью. Напротив, в опере Моцарта «Месть Донны Анны за гибель ее отца» главный сюжетный мотив, и у Мольера и в либретто Лоренцо да де Понте действует Эльвира, у Мольера жена Дон Жуана, в опере его былая возлюбленная. которая безуспешно пытается спасти нечестивца от кары и вернуть на путь добродетели. У Мольера действует и Дон Карлос, брат Эльвиры. В других произведениях мировой литературы дон Жуанского цикла, поэма Байрона, новелла Гофмана, мотив гибели героя от руки командора отсутствует. Дон Хуан, герой одной из драматических сцен Корнуола, Лишь именем связан с сивильским обольстителем, хотя сам сюжет определенным образом пересекается с пушкинским. Дон Хуан признается в убийстве первого мужа своей жены. Затем он убивает ее саму, ее брата и, наконец, закалывается. Как же меняет сюжет Пушкин? Прежде всего он делает Анну не дочерью, а женой командора. что связывает сюжет пьесы с ранним стихотворением к молодой вдове с таким финалом спит увенчанный счастливец верь любви невинны мы нет разгневанный ревнивец не придет из вечной тьмы тихой ночью гром не грянет и завистливая тень близ любовников не станет вызывая спящий день во вторых Пушкин выносит убийство Командора за рамки действия пьесы и не поясняет его мотивов, так как Анна и Дон Гуан ранее не встречались. Вообще, стремясь к максимальному лаконизму, Пушкин лишь намечает сюжетные линии. Так, читатель может лишь догадываться о том, что Дон Карлос – брат Командора. Краткое упоминание о погибшей Инезе в ранней редакции «Дочери Мельника» что создает прямую сюжетную параллель с «Русалкой». И свидание с актрисой Лаурой – все, что остается от бесчисленных любовных подвигов – нечестивца. Но по сцене соблазнения Донны Анны читатель хорошо понимает стиль и способности Дон Гуана соблазнителя. Пушкинский Дон Гуан лишен комических черт. Как указывает Ахматова, Пушкин не ставит своего Дон Гуана в самое смешное и постыдное положение всякого Дон Жуана. Его не преследует никакая влюбленная Эльвира и не собирается бить никакой ревнивый Мазетта. Он даже не переодевается слугой, чтобы соблазнить горничную, как в опере Моцарта. Он герой до конца. Но эта смесь холодной жестокости с детской беспечностью – производит потрясающее впечатление. При всем своем цинизме и демонизме Дон Гуану Пушкина обретает подлинную любовь и гибнет на пороге счастья. Таким образом, сюжет теряет всякую связь со средневековым фаблио и становится в романтический контекст. Фаблио – популярный в позднем средневековье старо-французский жанр стихотворной новеллы. Как правило, в анекдотической форме повествуют о хитрости и остроумии крестьян, виланов, ремесленников. Отрицательными героями являются рыцари и священники. И, наконец, у Пушкина и только у него одного, Тонгуан, поэт. Как и Малер в свое время, Пушкин во многом модернизирует героя и сближает его с людьми своей страны и эпохи. Опять-таки процитируем Ахматову: «Пушкинский Дон Гуан не делает и не говорит ничего такого, чего бы ни сделал и не сказал современник Пушкина, кроме необходимого для сохранения испанского местного колорита. Вынесу его под епанчою и положу на перекрестке». Колорит, однако, создается не только эффектным описанием испанской ночи и упоминанием находящегося далеко на севере Парижа, но и другими деталями, такими, как разговор с Лаурой о ее возрасте. То, что женщину в 23 года будут называть старухой, для русского читателя пушкинской эпохи было почти такой же экзотикой, как для нас. Или сравнение синеглазых и белокожих женщин области, в которую Дон Гуан был сослан, возможно, имеются в виду северные провинции Испании, с жительницами Андалузии. как соотносится пир во время чумы с английским оригиналом. Город чумы Вильсона – громоздкая, норовоучительная поэма, главные герои которой – офицер Франкфурт и его невеста Магдалена. В то время как оба они добродетельно ведут себя среди охватившего Лондон бедствия, чумы 1665-го 1666 годов. Старый друг Франкфурта, капитан Вальсингам, участвует в богохульном пиршестве. Ему посвящена четвертая сцена первой части. Начинается она с того, что участники пира Мэри Грей и Вальсингам поют песни. Мэри – про чуму в Шотландии, Вальсингам – гимн чуме. Пушкин пишет эти песни совершенно заново, по-своему, используя лишь основной мотив. Зато обрамляющие песни-монологи переведены почти точно, с небольшими ошибками в понимании оригинала. У Пушкина сцена обрывается на появлении священника, тогда как у Вильсона на ней следует любовное объяснение между Вальсингамом и Мэри, ссора Вальсингама с молодым человеком Фицджеральдом, появление Франкфурта и его друга Вельмонта, вызов Фитцджеральдом Вальсингама на дуэль и так далее. Вот два примера. Открывающий пушкинскую трагедию монолог молодого человека звучит так. «Почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные». Ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне, зараза гостья наша, насылает на самые блестящие умы. В стремящемся к точности переводе Юрия Верховского и Павла Сухотина эти слова переданы так. «Встаю, наш благородный председатель!» Я в память всем нам близкого знакомца. Дар острых шуток, роскозней веселых, находчивых ответов, слов забавных, язвительных торжественности важной всегда живил наш стол, свивая тучи, что гостья хмурая чума спускает на редкостные светлые умы. С другой стороны, начало песни председателя. В редакции Вильсона и в переводе Верховского и Сухотина звучит так. Два флота в море шиблись вдруг, Могил раскрытых зев вокруг. Бой яр. Щадит ли он кого? За бортом все до одного. Равно. Кто ранен, кто убит, и стоны океан глушит. И кто бы в бездну не упал, Хохочет мрачно кровью вал. так пусть чума разит, шутя, пловца, коса, жену, дитя. Очевидно, что здесь нет никаких пересечений с пушкинским текстом. Совпадает лишь словословие чуме. Так же, как в двух песнях Мэри совпадает лишь упоминание о закрытых школе и церкви. Заменив затянутые лирические вставки Вильсона первоклассными стихотворениями, содержащими сложную лирическую мысль, и оборвав текст на правильном месте, Пушкин создал из заурядного фрагмента заурядной поэмы шедевр. Достойно внимания, что в 1944 году пушкинский «Пир во время чумы» был переведен на английский язык Владимиром Набоковым, и его текст не содержит пересечений с вильсоновским. Таким образом, четырехчастный драматический цикл на европейские сюжеты завершается своего рода мастер-классом, который русский переводчик дает автору английского оригинала. Демонстрируется принципиально иной уровень лирического, композиционного и драматургического мастерства. Главным героем оказывается поэт, в одиночку бросающий вызов враждебной стихии, завороженный ею.